Глава девятнадцатая. Подъезд к л е л а н т ь е располагался сбоку от центрального входа. Здесь улица расширялась, чтобы экипажи могли беспрепятственно обогнуть круглый фонтан, выполненный в форме возвышающихся друг над другом чаш, и остановиться прямо у выложенной камнем дорожки, ведущей к отелю. Несмотря на вечер, перед нами было несколько карет. Пришлось ждать, пока они отъедут, и только после этого кучер умело направил лошадей вперед. Остановил экипаж и быстро распахнул дверцу. Анри вышел первым и подал мне руку. Служащий отеля, подбежавший к нам, застыл на месте. Надо отдать ему должное, справился со своим удивлением он быстро. Но все время, что мы шли до центрального входа, я ч у в с т в о в а л а на себе его взгляд. Точно таким же нас наградил человек, распахнувший двери, а спустя миг, шагнув под ослепительный свет в холл, п о й м а л а следующий. Спешившая на улицу пышная особа в мехах быстро опустила глаза. Впрочем, о ней я тут же забыла. Взгляды сыпались на нас со всех сторон, один за другим, оседали на волосах и одежде, скользили по коже, оставляя желание немедленно отправиться в ванную. Мы шли через холл, а я чувствовала себя так, словно снова оказалась в замке Эльгера под прицелом пристального внимания его светлости, лиги и сотен приглашенных. Мамочка, мамочка, это та ведьма, которая прячет у себя девочку! Я вздрогнула и обернулась. Одновременно с а н р и Кроха в меховой накидке указывала на меня пальцем. Амелия, невысокая женщина со злым и нервным лицом схватила маленькую ладошку и поволокла ребенка за собой. Так быстро, словно я могла испепелить их на месте. Девчушка оклядывалась, и теперь уже на нас глазели все. На Миг! Но люди словно застыли в густом желе. Даже расторопные служащие, с н у ю щ и е похолу с багажом, даже спускающийся по лестнице пожилой представительный джентльмен и его юная спутница, и гости, что вошли перед нами устойки, и консьерж, не месье Жуан, молодой человек с глазами на выкоте. Очнулась я от того, что Анри подхватил меня под руку, увлекая за собой мир закрутился со все возрастающей скоростью, точно кто-то снова запустил время. Пальцы з а л е д е н е л и и дрожали, не спасала даже широкая теплая ладонь мужа. Сердце билось, о подбородок в груди стоял ком, как если бы нужно было дышать под землей. На меня нашло подобие ступора, поэтому Анри пришлось тащить леди Терезу к стойке примерно так же, как служащий тащил наш багаж. Одно дело просто знать, что тебя считают чудовищем, и совсем другое столкнуться с этим лицом к лицу. Я не могла забыть взгляд ребенка. Широко распахнутые глаза, в которых сквозь любопытство пробивался страх. Не забыть, не понять. На наши имя записаны двухкомнатные апартаменты на верхнем этаже. б е с с т р а с т н о произнес Анри. Одну минуту, граф. Молодой человек отлично владел собой, потому что ни слова, ни взглядом не выдал своих чувств по поводу случившегося. Вас не затруднит раздобыть для меня сегодняшний выпуск Ольвежского вестника. Газеты? Почему-то я о них не подумала. Случилось что-то еще, хотя после статьи с мадам Гренье представить себе что-то еще достаточно сложно. Газету принесут вам в номер, граф. Консьерж подвинул нам ключ и опустил глаза. За миг до того, как это произошло, я уловила в них подобие сожаления. Буду благодарен. Тот кивнул. Анри же направился к лестнице, увлекая меня за собой. За время, что мы поднимались по лестнице, он не проронил ни слова. Когда за нами захлопнулись двери, широким шагом прошел в гостиную. Проклятие, донесшееся оттуда, с о п р о в о ж д а л шум и грохот. Влетела в гостиную и обнаружила мужа, опирающегося ладонями о стену. Статуэтки с каминной полки валялись у него под ногами, одна из них, слоник, раскололась на несколько частей. Хобот отлетел к ковру. Анри, какого демона я согласился? а н р и мы столько об этом говорили, может быть, уже хватит? Он подошел ко мне, с х в а т и л за плечи, встряхнул. Может быть, уже хватит испытывать себя. О чем ты? Ты постоянно проверяешь себя на прочность, р е з а Анри с самого начала был против, против моей поездки, против встречи с его величеством. Уговорить его стоило немалых усилий, и, как ни странно, помощь пришла оттуда, откуда я меньше всего ее ожидала. Меня поддержал Жером. Несколько дней мы все ходили как натянутые струны. Но в этой ситуации к о м м е р д и н е р встал на мою сторону, и все возражения мужа сводил на нет с уверенностью адвоката со стажем, за что я была ему искренне благодарна. Да и свидетельницей их разговора я стала, потому что он забыл поставить полок. Не сдавайся, Анри, только не сейчас, когда вы столько всего прошли вместе. У нее не будет нормальной жизни рядом со мной. О том, что у нее не будет нормальной жизни без тебя, ты подумал? Ты хоть представляешь, каково это сунуться к а л ь т а р е сейчас, после выходки п л е м я н н и к а Он может быть в ярости, но это не отменяет того, что он дал слово. А слово короля многое значит. После этого разговора муж уступил. Уступил, но не отступил. Сейчас я видела в его глазах всю гамму сомнений. Анри, за нас я готова сражаться со всем миром, но пожалуйста, не заставляй меня сражаться с тобой. Я положила руки ему на плечи. Мне очень нужна твоя поддержка. Сейчас как никогда, понимаешь? Тишина. Какая же оглушительно громкая тишина! Не веришь, что у меня получится? Я не боялась, когда садилась на поезд, чтобы отправиться на встречу с Его Величеством, не боялась бросить вызов Эльгеру, отказавшись принять его покровительство. Но сейчас отчаянно боялась того, что могу услышать, как тогда после опасного провала в большой игре с Евгенией. Мне нужно было, чтобы Анри в меня верил, жизненно необходимо, как воздух, чтобы дышать. Треза, е посмотри на меня. Когда я успела закрыть глаза, не знаю. Говорят, что казнят а милуют короли, но все это чушь. Казнят а милуют только любимые, самые близкие люди. Разомкнула веки и подняла голову, готовую увидеть свой приговор. Треза. Легкое прикосновение п а л ь ц е в к лицу. Все хорошо, маленькая, мы справимся вместе. И тревога схлынула, отступила, как прилив, унося за собой гальку последних сомнений. Я уткнулась лицом ему в грудь, пытаясь подобрать слова, но слов не было, не было слов, точнее тех, что он только что сказал. Мы справимся вместе, мы вместе, и поэтому справимся. Вряд ли я могла представить, что буду дожидаться аудиенции Его Величества в Илеи, и уж тем более, что эта аудиенция состоится тайно. Секретарь старательно скрепил перо, и не менее старательно делал вид, что меня нет. Астроносы в расшитой золотом ливреи он не отрывал головы от бумаг, предоставив мне рассматривать дворцовый парк через окно. В парке сейчас ничего интересного не было. То, чем так восхищались у и т м а р ы превратилось в облысевший до весны призрак красоты. ухоженный, аккуратно подстриженный, в россыпи беседок, украшенный роскошными фонтанами, но от этого не менее холодный и пустой, особенно под тяжелыми низкими тучами, грозящими вот-вот разразиться градом или густым снегом. Впрочем, определенный интерес ко мне у секретаря все-таки был. Он не мог дождаться, когда меня примут и я уйду. Быстрые взгляды, незаметные, как-то очевидно думал. Отрывистые движения, и дрожащее, едва заметно, но все-таки дрожащее перо. Страх не спутаешь ни с чем. И сейчас, чувствуя его, я понимала, насколько было прав отец. Случись мне родиться мужчиной, общество отнеслось бы ко мне куда как более снисходительно. Но женщина с наследием Дюма х а й — страшнее черного моря темных времен. Негромкий звон колокольчика заставил секретаря подпрыгнуть. Он отложил перо, поднялся и поспешил за тяжелые двери, украшенные лепниной по золотой, в кабинет его величества. Впрочем, роскошь здесь была во всем: в высоких потолках, в атласной даже на ощупь обивке стен, в столь модных виньетках, которыми украшали обои, привычная мне с детства и в то же время совсем другая. В м о р т е н х е й м е под его тяжелыми сводами я чувствовала себя в безопасности, здесь же вся эта яркая красота давила. Мадам Феро, о помнится, заставил голос секретаря, который распахнул створку и сейчас стоял, заложив руку за спину. Его величество готов вас принять. Я расправила плечи и прошла в кабинет. Широкий, просторный, в бело-золотых тонах. Натоплено здесь было так, что мне сразу же стало жарко, хотя пару минут назад я мечтала о чем-нибудь горячем. Секретарь предлагал кофе, но я побоялась, что он сию же минуту вылезет обратно. Ваше величество, этикет требовал глубокого реверанса, во время которого я изучила, подол собственного платья и белый с голубыми прожилками мрамор. От него становилось немного прохладнее, даже дышалось легче. Казалось, ц е л а я вечность прошла, пока мне изволили ответить. Мадам Феро, приятно видеть вас в добром здравии. Я уже почти забыла, какой у него скрипучий голос. Взаимно, Ваше величество. Альтари сидел за столом. Бурое дерево в отблесках к а м и н н о г о пламени становилось почти красным. Над креслом висел портрет его отца, а справа во всю стену раскинулась карта Валеи. Вам понравилось? п р о с л е д и в мой взгляд, спросил король. Интересное решение. А главное удобное. Думала, что он прикажет мне подойти, но его величество поднялся и шагнул навстречу, указав сторону окна. Бесцветный, как моль. В повседневных одеждах он выглядел еще меньше ростом, чем был на самом деле. Магия алтаря ь была скрыта, но и без того ясно, что король слабеет с каждым днем. Спокойствие, с которым меня принимали, было одно объяснение, равно как и о б м а н ч и в ы дружелюбные обстановки. Сколько потайных ниш в этом кабинете? Наверняка сегодня они не пустуют, а боевые маги готовы обрушить всю мощь своих заклинаний по первому знаку, если Его Величество сочтет меня угрозой. Полагаю, вы пришли просить замужа? – Прокрепил с он, отодвигая шторы и разглядывая что-то в уснувшем зимнем парке. Да, Ваше величество, я прошу вас позволить ему уехать вместе со мной. Мы с вами оказались в очень неловкой ситуации, мадам Феро. Король отпустил портьеру, и она с мягким шелестом скользнула по стене, отрезая нас от мира. Я же прикусила язык, чтобы не напомнить о том, по чьей милости мы в ней оказались. Вы с графом, ваша семья, повод для революции. Не позволив мне возразить, он поднял руку. Да что говорить, вы сами по себе повод для революции. Наша кровь, кровь аристократии, уже не та, чтобы л а когда-то. Вы с вашей пугающей магией для людей как красная тряпка. Вы не бывали на боях быков в Лазурии? Я покачала головой. Незабываемое зрелище. позволяющее усвоить одну простую истину: если народ хочет крови, он ее получит. Алтарь ь нахмурился. Вы знаете, что Всевидящий не дал нам с супругой здоровых детей. У королевы было несколько выкидышей. Принцесса Жоан умерла совсем маленькой, а принц Бенуа был слабоумным. Поэтому на его брак с лазуриской й принцессой никто не возлагал особых надежд. Все прекрасно понимали, что отдать страну ч у ж е с т р а н к и не позволят, равно как и потомству слабоумного короля. Когда меня не станет, начнутся бои пострашнее, чем на арене с быками, и мне бы хотелось верить, что на троне останется моя кровь. Флориан, один из претендентов дальних, разумеется, но он мой племянник. Я не могу позволить себе сейчас ни единой ошибки. Не единого темного пятна на репутации, особенно когда за моей спиной уже раскрыл крылья ястреб. Альтари кивнул, и мы направились в другой конец кабинета. Он держался прямо, н а ступал тяжело, как человек, уставший от жизни. Я помню о своем обещании, мадам Феро, но я не могу отпустить вашего мужа, и я не могу позволить остаться вам. Сердце ударилось о ребра и затихло. Я чувствовала, как холодеют пальцы, и понимала, что если позволю отчаянию сейчас завладеть собой, выбраться из него уже не смогу. Мысли метались, как сумасшедшие. Только усилием воли удалось унять предательскую дрожь, рождавшуюся в груди и растекающуюся по всему телу. Мы как раз подошли к карте, и взгляд мой упал на границу с Майлонией. Вы не можете отпустить графа в Ангерию, а если мы поедем в Майлонию? Альтари нахмурился и повернулся ко мне, сцепил руки на животе, а спрятанным под корсетом, который явно причинял ему неудобства, тучность короля о д е ж д ы не скрывали, и только некоторые ухищрения не позволяли ему окончательно раздаться вширь, как здобное тесто. Между Увилей и Майлонией нет политической напряженности. Я говорила быстро, чтобы голос не дрожал. Ваши страны никогда не воевали. В Майлонии мало интересуется новостями соседей, поэтому... Есть все шансы, что наш приезд останется незамеченным. Мы не станем выезжать, не станем заявлять о себе, мадам Феро. р В м а г л о н и и живут люди, воспитавшие моего мужа. Мы поедем навестить их и просто немного задержимся. Ваше величество, вы дали мне слово, я согласилась защитить вашу семью, так помогите уберечь мою. Альтарина хмурился еще больше и разом, будто постарел лет на двадцать. Обозначились и морщины на лбу и уголки глаз подернулись сеточкой, складки у губ опустились к низу. Король сцепил руки за спину и направился к столу. г р у з н о опустился в кресло и указал мне на то, что стояло рядом. Голубой бархат и жесткое позолота подлокотников в них я и вцепилась. Хорошо, я задержала дыхание. Но вы не сможете вернуться, пока я не позволю. Валея будет для вас закрыта. Я убрала руки на подол и с силой сжала пальцы до боли. Вы дадите мне слово о н е выезде в е н г е р и ю до того дня, как я сочту возможным ваш визит на родину. Если нарушите обещание, наше соглашение будет расторгнуто. Внутри, словно все з а л е д е н е л о но ответ дался на удивление легко. Я согласна, мадам Феро. Король посмотрел на меня раздраженно. Вы понимаете, на что соглашаетесь? Месяцы, возможно, годы вдали от Англии. Вы не сможете видеться с родными, если, разумеется, они не захотят сами к вам приехать. К чему такие сложности? Сейчас, когда вы просто можете забрать воспитанницу, спокойно уехать и стать свободной женщиной. Граф разумный человек. Он поймет, если вы попросите о разводе. Я люблю своего мужа, Ваше Величество, а он вас. Вопрос мне не понравился, так же как и цепкий, пронзительный взгляд блеклых голубых глаз. Об этом вам лучше спросить у него. Алтарь ь скривился, словно пожевал застывший на дне чашки кофе. Неужели оно того стоит, мадам Феро? Я спокойно посмотрела на него и ответила: «Да».